Глава 54. Возвращение. «Видишь, что происходит?» Очередной синелиц Вели в повязке, закрывающий половину лица, обратился к оператору. «Вон там то самое кафе». «Их там убили?» Голос чуть громче. «Это, похоже, тот, кто снимает». «Да, там», — закивал Вели в повязке. «Посадили, конечно, тогда всех троих, но погибших это не вернет». Да, варвары совсем не ценят жизни разумных. И как таких можно допускать сразу в цивилизованное общество? Вот посидели бы еще пару тысяч лет в своих резервациях, набрались бы ума разума и тогда... Но не все же из них убийцы. Изображение тряхнуло, затем появился расфокус, но спустя пару секунд все нормализовалось. Жаль только, что из-за сбоя звук ненадолго пропал, не все я расслышал хотя в этой ситуации сне Вели, убившими кого-то из местных, и так все ясно. Как и в желании сторонников Крюса сгрести всех под одну гребенку. Сами по себе, но умеют они энергию сливать, как будто нам ее не хватает. Вон один из генералов Крюса выступал и рассказывал, что его офицеры будут лично сливать остатки энергии в реактор планеты, а это даст ее столько, сколько сотня новых миров. И зачем они тогда втаптывать в грязь наши традиции? И я не говорю о программе равной ассимиляции. А что в ней плохого? Стрингер явно пытался вытащить из собеседника больше информации. Возможно, даже хотел спровоцировать. Я недавно общался с одним из местных, и он рассказывал, что так фактически за счет Империи увидел около десятка новых планет. В этот момент что-то резко бабахнуло и камеру вновь тряхнуло. «Крок!» – выругался собеседник Стрингера. «Броню, что ли, подтягивает? «Спокойнее будет. Так вот, о чем я? Наши ведь тоже в рамках ассимиляции отправляются в другие миры. Знаешь, сколько вели получили патенты тех же таксистов на других планетах? Им оплачивают перелеты, дают субсидии». Пять лет отпахал, и даже если просадил всю зарплату, хватит на личный дом где-нибудь на Вларсе. Разве плохо? А оно того стоит. Словно мартышкам в цирке показывать им, какие мы хорошие. И как только не претит якшаться с варварами на равных. Вели с повязкой пустился в пространные рассуждения о программе ассимиляции, в рамках которой, как я только что узнал, Вели рассылают во все уголки галактики. Эдакое хождение в народ, чтобы синелицы и правители империи воспринимались новыми расами как что-то понятное и простое, а не как небожители, которых стоит сбросить с трона. Впрочем, это было лишь мое мнение. Сам синемордый обладатель пятачка считал послов мира слабаками и приспособленцами, роняющими честь расы. «Ну не должно так быть, понимаешь?» Он уже стоял вплотную в камере, и я хорошо различил его раскрасневшиеся то ли от волнения, то ли от пыли глаза. «Мы, наши предки, столько жертв принесли, чтобы достигнуть нынешнего состояния. Так почему мы должны этим делиться? Зачем снова жертвовать своим предназначением ради других? Может быть, пора и для себя пожить?» В этот момент корабль вышел из-под пространства и принялся снижаться над поверхностью Соул. На сей раз мне не пришлось прибегать к особым мерам. Приглашение самой принцессы было своего рода вип-билетом. Я посадил свою птичку немного поодаль от Золотого замка. Сегодня на территорию приземляться почему-то не разрешалось. И Ами, с которой я списался по этому поводу, объяснила причину протоколом безопасности. Значит, перетащу туда истребитель потом, как это уже было, а пока включу невидимость». «Это он?» – донеслось до меня, и я каким-то шестым чувством осознал, что дело нечисто. На автомате, включив естественный щит, я выхватил Дубон и приготовился к сражению. «Так, вот они, трое в летных комбинезонах со смутно знакомыми эмблемами на груди». «Давай!» Крикнул один из них, и в мою сторону полетели сразу три неизвестных мне техники. Первую я встретил активатором, от второй просто увернулся, а третью принял на щит, заставив осыпаться на землю мутными искорками. «Значит, отобьюсь!» Только я успел об этом подумать и запустить внушением в крайнего из нападающих, как троица вновь меня атаковала. На этот раз они достали боны и даже сплели свои полигоны вместе, превратив их в толстый самонаводящийся канат, который легко преодолел мои активации и щиты, повалил меня на твердое дорожное покрытие и протащил по земле до тех самых пор, пока не прижал к краю истребителя Маури. И, похоже, отрицательные эффекты от пропущенной атаки на этом не закончились». Чёрт, и почему мое внушение дало сбой? Я же видел, что защита его не остановила. Все вокруг завертелось, а я почувствовал себя словно бы в аэродинамической трубе. Меня катало по земле, било о мой собственный истребитель, а потом я почувствовал ломящую боль в висках. Не знаю, что это было и к чему должно привести, но ощущения были такие, будто я вот-вот умру или потеряю сознание. И это, похоже, было делом рук четвертого, только что появившегося Вели в офицерском мундире. Похоже, очень скоро я узнаю, зачем именно на меня напали. Попытки использовать техники или чхедубон ни к чему не приводили. Руки словно сводила судорогой, а еще я не мог даже сосредоточиться, так как меня по-прежнему валяли по земле, будто куклу. Учитывая силу напавших на меня вели, вряд ли это необходимость. Похоже, им просто нравится надо мной издеваться. Неужели я умру здесь вот так, не успев ничего сделать? Конечно, снова начнется петля, но... Я хочу по максимуму протянуть эту неделю, и никакие случайные убийцы у стен Золотого замка не смогут мне помешать. «Думал, раз у тебя есть активатор колонелей и внушение солдоков, тебе нечего бояться?» Меня перестали таскать из стороны в сторону, вместо этого просто вжав в землю и частично перебив дыхание. И командир, уже точно не случайных убийц, решил поговорить. «Нейтрализовали внушение? Очень тяжело что-то из себя выдавить, когда у тебя на груди, такое чувство, сидит целый слон». Но ну, не молчать же!» «Не слышал про элькарийские шлемы?» «Ну, бывает!» Этот офицер явно надо мной издевается. «Зато я услышал кое-что новое. А насчет твоего активатора, мои люди убивали и более опытных колонелей, чем ты. Так что не тушуйся, ты держался вполне достойно!» «Но...» Я попытался возразить, когда давление на грудь выросло еще немного – и я просто не смог вытолкнуть из себя больше ни одного слова. «Пакуйте его!» – офицер отдал приказ своим подчиненным и вытащил телефон, явно собираясь с кем-то поговорить, когда я неожиданно понял, что еще не все кончено. «Да, мои похитители знали обо мне очень многое, почти все. Но ведь есть вещи, которые я провернул только в этой петле, и про них не должен быть в курсе никто». «Разве что кроме асы. Вот заодно и проверю, не её ли это рук дело. А пока пришло время призвать помощь. Благо, связь с надетыми на руку браслетами уже установлена, и заново использовать никакие техники мне не нужно».